Часть 1. Империя. Глава Государство. 1. Государство. 1.1. Возникновение земледелия. Согласно нашей реконструкции, первичная человеческой цивилизации возникла в долине Нила в Северной Африке. Его последующее взрывообразное расширение по всей земле было в первую очередь обусловлено тем, что только в нём разъявилось земледелие. Важно понимать, что наша цивилизация земледельческая. Все культурные народы тесно связаны с земледелием. Существование в прошлом якобы чисто скотоводческих или кочевнических не земледельческих государств — выдумка скаллигеровских историков. Согласно новой хронологии, государств, население которых занималось только скотоводством — как, например, изображают Монгольскую империю Чингисхана, в действительности никогда не существовало. Они существуют только лишь на бумаге, в воображении историков. Но почему именно в долине Нила зародилось земледелие? Что мешало, скажем, древнему индусу, точно так же, как и древнему египтянину, принести из леса какие-нибудь растения и посадить их у себя возле дома? начав тем самым земледельческую деятельность. Прежде чем ответить на этот вопрос, мы сами зададим вопрос читателю. Много ли он видел, скажем, на русских полях и в огородах растений, происходящих из окрестных лесов? По сути, ни одного. Иначе в русском лесу до сих пор росли бы растения, родственные тем, которые выращиваются на русских полях и огородах. Но где у нас лесные родственники самых распространенных на Руси овощей и злаков? Ржи, пшеницы, гречихи, ячменя, капусты, репы, огурцов, помидоров и так далее. Ничего подобного в русской природе нет и никогда не было. В русском лесу можно было собирать только грибы и ягоды. Но их-то как раз русские крестьяне не сажали, а просто ходили за ними в лес. «Дикие же родственники всех русских земледельческих культур растут за многие тысячи километров от России». Рисунок 3. Принести их домой из леса наши далекие предки никак не могли. Получается одно из двух. Либо предки русских крестьян были пришельцами на русской земле, принесшими с собой заморские семена и умение обрабатывать землю, либо же к ним кто-то когда-то приехал с запасом семян и научил земледелию. Ведь невозможно себе представить, чтобы древние обитатели русских лесов, веками жившие охотой и собирательством, вдруг в один прекрасный день решили отправиться за три-девять земель, чтобы привезти оттуда семена диковинных растений, после чего безжалостно выжгли свои родные леса, которые их веками кормили и рассадили вместо них рожь, пшеницу, капусту и огурцы. К тому же в те далёкие времена без карты дорог просто невозможно было уехать в далёкие края и вернуться обратно. Рисунок 3. Центры происхождения культурных растений по Николаю Ивановичу Вавилову. Всё сказанное относится не только к России, но и к большинству других мест на Земле в том числе и к той же Индии, например, откуда к нам были привезены многие семена. Ведь не трудно понять, что суть земледелия заключается не в том, чтобы принести дикое растение из близлежащего леса, высадить его возле дома и постепенно превратить из дикого в домашнее. Нет, земледелец делает нечто совсем иное. Он уничтожает вспашки родные, приспособленные к местным условиям растения, и высаживает вместо них растения чужаки, не имеющие родственников поблизости. Иначе посредством перекрёстного опыления высаженные растения скрестились бы со своими дикими родственниками и не позволили бы древнему человеку заняться выведением домашних сортов. И на его поле постоянно рос бы дичок, чему тогда все его земледельческие усилия. Не легче ли просто пойти в лес, и собрать там готовый урожай. Ведь для этого не надо ни пахать, ни высаживать, ни сохранять семена. Не мы первые говорим об этом. Вопрос возник давно. Речь идет об известной исторической загадке возникновения сельского хозяйства. Мы воспользуемся статьей А. Склярова «Наследие богов. Газета на грани невозможного. 14 номер за 2002 год» где в популярной форме изложена суть этой действительно важной и интересной проблемы. Подчеркнем, что мы относимся крайне отрицательно к попыткам А. Склярова самостоятельно решать подобные вопросы с помощью фантастических домыслов о неких высокоразвитых цивилизациях древности — атлантах, инопланетянах и тому подобном. Выдумки об атлантах и инопланетянах вредны в первую очередь тем, что забалтывают действительно существующую глубинную проблему в скаллигеровской истории. Однако саму постановку задачи Аскляров обрисовал ярко и хорошо. Он пишет «Вопрос о том, как и почему первобытные люди перешли от охоты и собирательства к возделыванию Земли, считается давно решенным. Вроде бы все ясно». На каком-то этапе рост численности людей на нашей планете привел к тому, что охота и собирательство уже не могли прокормить всех членов первобытной общины, который оставался единственный выход — освоить земледелие и перейти к оседлому образу жизни. Переход же к земледелию явился спусковым крючком быстрого продвижения человека по пути цивилизации. Первыми самыми серьезными возмутителями спокойствия стали этнографы, которые обнаружили, что сохранившиеся первобытное сообщества абсолютно не вписываются в стройную картину, рисуемую политэкономией, более того, в корне противоречит ей. Прежде всего была выявлена высочайшая эффективность собирательства. Голод для охотников и собирателей не норма, а исключение – На поиск пропитания у них уходит почти в два раза меньше времени, чем у земледельцев, да и занятие их не столь изнурительно. Но ради чего тогда совершается это жертвоприношение труда? Обычно при анализе перехода к земледелию мы подсознательно представляем современное, развитое сельское хозяйство и как-то забываем, что речь идет об архаичном, примитивном земледелии которая чрезвычайно трудоемка и малоэффективна. Скажем, даже в неокультуренном состоянии клубнеплоды в 10 и более раз превосходят злаки и зернобобовые по урожайности. Однако древний человек по каким-то причинам вдруг игнорирует этот факт. При этом первый открыватель земледелец почему-то считает, что ему мало трудностей и еще больше усложняет себе задачу вводя еще и самую сложную обработку урожая из всех возможных с целой дополнительной индустрией каменных средств производства. Речь идет о помоле зерна, примечание автора. География же древнего земледелия заставляет еще больше усомниться в том, что на переход к нему наших предков подвиг недостаток кормовой базы. По данным Николая Ивановича Вавилова, Земледелие возникло почему-то именно в наиболее изобильных районах Земли, там, где предпосылок для голода было меньше всего. Вавилов однозначно приходит к выводу, что утверждения о родине пшеницы в Месопотамии или предположения о родине пшеницы в Центральной Азии не имеют никаких оснований. Аналогичная картина оторванности культурных видов от регионов распространения их диких форм –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 Древний человек не просто перешел к земледелию, а сделал это якобы многократно в разных местах Земли. Причем удивительно единообразно. Ведь если послушать историков, то все древние цивилизации в Месопотамии, в Индии, в Китае, в Америке и так далее возникли независимо друг от друга и независимо перешли к земледелию. И несмотря на все географические и климатические различия, Главные черты земледелия почему-то оказались везде одни и те же — выращивание злаков, помол зерна и выпечка хлеба или лепёшек. Такое единообразие выглядит странно. Логичнее предположить, что земледелие возникло в силу каких-то исключительных обстоятельств единожды в каком-то одном месте на Земле. И лишь потом, войдя в привычку живущего там народа, было занесено во все другие места по мире расселения по земле выходцев из этого первичного очага цивилизации. Иначе сегодня имелось бы, скорее всего, несколько различных видов земледелия. Спрашивается, есть ли на Земле место, где естественным образом не просто могло, а должно было возникнуть земледелие в привычном нам виде? Да, такое место есть. Это долина Нила.